Эпилог. Благотворительный фонд в поддержку больных раком детей. Мне есть за что благодарить судьбу. Я осознаю, что мне сказочно повезло иметь сплоченную семью, любящую жену и чудесную дочку. Да и моя карьера складывается успешно. Но я также понимаю и то, что мало у кого жизнь складывается столь же безоблачно. Впервые я услышал о Люси Хилтон, когда в Челсе мне сказали, что получили ее просьбу о встрече со мной в рамках акции «Загадай желание». Я прочитал ее письмо, и мы назначили дату встречи на клубной базе. Через несколько дней меня попросили перенести ее на более ранний срок из-за того, что Люси стала хуже. Этот звонок помог мне понять, через что она проходит, и мы договорились встретиться на следующий день. Я сильно волновался, в основном потому что не знал, что сказать. Но волновался я зря. Именно Люси, приехав, успокоила меня своей яркостью и жизнерадостностью. Она сразу же начала шутить со мной и другими парнями, а к концу обеда уже по-свойски нас подразнивала. Да Та еще штучка. Когда она уходила, я предложил ей прийти со всей семьей на наш матч и сказал, что хочу поддерживать связь. Она приняла приглашение посетить Стэнфорд-Бридж. Я познакомился с ее родными и узнал ее саму намного лучше. Поначалу она присылала мне перед матчами смс с пожеланиями хорошей игры и смущалась говорить по телефону. Но отправляясь на выезд, я всегда звонил ей, и она стала увереннее. Наши встречи были наполнены смехом. Она заражала меня и всех вокруг своим весельем. Она совсем не выглядела больной. Напротив, мне часто хотелось спросить ее маму Николь, уверена ли та, что Люси не поправится. Я знал, что она страдала от опухоли головного мозга, но она оказалась такой здоровой. Мы регулярно виделись и общались, но к концу сезона 2004-2005 ее состояние ухудшилось. Мы могли шутить и смеяться, как вдруг она слабела и лишалась чувств. Я видел, что здоровье ее покидает. Я был на севере страны и готовился к матчу против Болтона, в котором мы могли оформить чемпионство. Как и всегда, я позвонил Люси из отеля. «Как дела, Люси?» «Хорошо, хорошо. А как твои?» «Я тоже неплохо. Немного переживаю за матча. Мне еще не приходилось играть в матче, в котором мы можем выиграть премьер-лигу. «Все будет отлично», — засмеялась она. «Слушай, а если забьешь, скажешь мне что-нибудь по телеку?» «Конечно, вот увидишь». На следующий день я сделал дубль, и мы стали чемпионами. Забив, я поцеловал камеру и сказал «Это для тебя, Люси». Когда мне наконец удалось заглянуть в телефон во время небольшой паузы в праздновании, я увидел ее сообщение «Молодец, чемпион, спасибо тебе». Это было чудесно. Позже я позвонил ей, и услышав меня, она почти пыхтела от удовольствия. Спустя две недели после завершающей игры против Чарльтона нам должны были вручить кубок Премьер Лиги. Я спросил Люси, не хочет ли она выйти на поле вместе с Эллен и своей мамой и присоединиться к торжеству. Ей стало хуже, чем когда-либо, но она настояла на своем решении прийти на костылях и пообщаться с командой. Я понял, насколько она больна, когда обнял ее, но так сильно, что она содрогнулась. После этого они с семьей пошли к нам на вечеринку, проходившую в спортзале. Хотя Люси передвигалась на коляске и испытывала сложности с речью, она старалась развлечься по полной программе, как обычный ребенок. Когда мы общались, я смотрела ей в глаза и видела, что она слабеет. Эмоции меня переполняли. Мне пришлось отойти от всех в местечко потише. Я разрыдался. И не знаю, почему я просто потерял над собой контроль. Мои сестры Клэр и Натали подошли ко мне. Клэр обняла меня за плечи. Мама Люси заметила мое отсутствие и тоже подошла поговорить. «Ты сделал ее такой счастливой», — сказала она. «Прошу, не расстраивайся». Это были лучшие недели ее жизни, и плакать не о чем. Умирая, она будет счастлива, что познакомилась с тобой. Я смог взять себя в руки. Я не хотел, чтобы Люси видела меня таким. Из-за чего плакать? Однако, когда пришла пора уходить, на ее глаза навернулись слезы, и она сказала, что не хочет со мной расставаться. Я поцеловал ее в лоб и пообещал, что мы поговорим завтра. Следующим вечером у меня зазвонил телефон. На экране высветился номер Люси. «Привет, привет, как поживаешь?» – поздоровался я. «Фрэнк, это мама Люси». Последовал тихий ответ. У меня сердце оборвалось. Николь не нужно было что-то объяснять, но она сказала, что Люси собрала всю свою энергию, чтобы прийти на матч и разделить со мной этот день. Я был опустошен. Даже если смерть ожидаема, это не помогает с ней смириться. Ей было всего одиннадцать. Через несколько дней мы с элен пошли на ее похороны, и я задумался, стоит ли мне так сближаться с детьми в подобной ситуации. Многие из них неизбежно умрут, а смерть Люси меня так подкосила, что я стал задумываться о том, что мне делать в будущем. Я сказал Стиву Катнеру, что хочу участвовать в благотворительной организации, которая могла бы сделать что-то значимое. Что-нибудь. Я встречался с огромным количеством детей, страдавших так же, как Люси. Их поведение и особенно смелость очень меня трогали. Мы с Катцем решили, что вместо того, чтобы отвечать на каждый запрос каждой благотворительной организации, я должен сконцентрироваться на одной, и таким образом моя помощь, возможно, станет значительной. Так я стал патроном благотворительного фонда в поддержку больных раком детей и подростков Teenage Cancer Trust. Катц много лет проработал в музыкальной индустрии, и фонду уже помогали известные личности вроде Роджера Долтри из The Who и менеджера группы Билла Кербишли, который приходится братом футбольному тренеру Аллану Кербишли. В фонде были счастливы возможности привлечь деятелей мира спорта, а я надеялся как можно активнее участвовать в его программах и приносить пользу. Было решено, что я встречусь с детьми в двух больницах, одна из которых была классического типа, а другая была оборудована фондом специально для детей. Перед посещением Миддлсексского госпиталя при университетском колледже Лондона я волновался. Все это мероприятие заставило меня нервничать. Что можно сказать тому, кому довелось испытать такую адскую боль и кто истощен сильнодействующими препаратами и химиотерапией, многим из которых грозит смерть, а некоторые ее даже ждут, детям жизнь которых должна была только начинаться. Я беспокоился, что скажу что-то не так, но беспокоиться было не о чем. Лед был быстро растоплен, и дети помогли мне почувствовать себя комфортно. Мы с ними подружились, и я никогда не забуду это свое желание помочь им, чем смогу. На следующий день одна из медсестер написала мне, что детишки все еще в восторге от того, что я к ним заглянул, а некоторые даже впервые за долгое время смогли встать с койки и прогуляться. Мы начали планировать благотворительный вечер для сбора пожертвований и повышения информированности людей о проблеме. Я был в легком ужасе. Я очень боялся, что никто не появится. Игроки, тренеры, друзья, семья. Однако результат меня ошеломил, и благодарить за это я должен Катца, Карен Миллан и Дебби Петсани, организовавших этот вечер. Нам удалось собрать около 700 тысяч фунтов, и я вернулся домой при исполненном гордости за то, что стал частью такого успешного мероприятия. Главной задачей Ти-сети является создание специальных палат, в которых дети могут чувствовать себя комфортно и которые представляют собой идеальную среду для их лечения и восстановления. В таких палатах дети могут заводить новых друзей и чувствовать себя как дома, даже находясь в больнице, заниматься любимыми делами и слушать любимую музыку. Эта потребность сразу стала мне понятна. Я уверен, что большинство людей тоже ее поймет. К несчастью для Люси, сделать уже было ничего нельзя. Но у нас с вами есть возможность помочь огромному количеству других детей, страдающих от этой и аналогичных ей болезней.